«Среди в зеркале». Коммодор Улфхёрст материализовался посреди комнаты Стивена, огляделся и, поморщившись, негромко проворчал. «Ну, хоть так!» Шейли Хоупс осыпал ударами массивных кулаков увесистый кожаный мешок, висевший в углу. После каждого удара тот сгибался едва ли не пополам и отскакивал в сторону. В общем, страдал так, что ни один живой человек не пожелал бы оказаться на его месте. Что у вас тут происходит? вопросил Ульфёрст. Всё хорошо, останавливаясь и утирая пот со лба, ответил Шейли Холпс. Но предположим, с тобой более или менее всё понятно. А почему Раджив там у себя в комнате сидит, завязавшись в узел, ноги закинул за затылок, руки сложил перед грудью и делает вид, что дышит? Было бы лучше, если бы он совсем не дышал. Нет, чёрт побери, это производило бы совсем жуткое впечатление. У него ещё и глаза закрыты. Он что, спит так? Он так расслабляется. Лейтенант, ты за кого меня держишь? Если это расслабление, то повешение весёлый аттракцион. И тем не менее, Раджив сказал, что ему следует набраться смирения. Зачем? удивился комодор, определённо не относивший смирение к числу достоинств украшающих джентльмена. Ему не нравится моя идея поселить у нас девушку, когда она выйдет на свободу. Если ты имеешь в виду эту Кануру, то в ней ежели ни не тесницы и кузнечка не поселишь. Ну почему же? У Раджива большая комната. Там можно поставить кушетку для меня. А кроме того, Стивен вздохнул. В ближайшее время Раджив намерен отправиться в Лестер, чтобы организовать похороны Сара Томаса Тирова. а затем он и вовсе собирается вернуться в Индию». «Это еще с какой стати? А как же работа? Нет уж, мы только разворачиваем свое дело». Призрак метнулся к стене разделяющей комнаты и мягко погрузился в нее. «Эй, сержант, ты что это удумал? Проклятие! Куда ты делся?» В этот самый момент Раджи в собственной персоной, как ни в чем не бывало, улыбаясь, вошел в скромные апартаменты детектива. Джентльмены, если мы хотим успеть к полудню в Ньюгейт, нам следует поторопиться. Стивен взглянул на карманные часы. Мрачная громада Ньюгитской тюрьмы подавляла каждого, кто приближался к этому зданию, расположенному на северной окраине города. Большие мельничные крылья с тягостным скрипом вращались на её крыше, перемешивая, как считалось, воздух в каменных застенках. Ждать ещё 7 минут. Оглянулся на Раджива Шейли Хоупс. Жутковатое место. Ещё бы не жутковатое. Тюрьма. Не только здесь век тому назад был пожар. Заключённые устроили заговор и подожгли тюрьму. В результате 300 человек спаслись. Hasta Niz, Gareli и Liza задохнулись в дыму. Словом, тут обитает множество наших потенциальных клиентов, которые и при жизни не отличались примерным поведением, а уж сейчас я тем более никому бы не пожелал с ними встретиться. Шейли Хоппс вновь взглянул на часы и отёрнул мундир. Ну что, пошли. Раджив молча созерцавший мрачную громаду тюрьмы, кивнул и заметно поёжился. Даже здесь чувствуется, насколько сильно воздух пропитан злобой и ненавистью. Ну, дружище, не так всё мрачно. В этих стенах сидел Даниэль Дефо. Его памфлеты, видишь ли, нравились далеко не всем читателям. Томас Меллори написал тут Смерть Артура. Этот Меллори, правда, был не только доблестным рыцарем, но и отпетым разбойником. Конкретно в эту тюрьму он попал за ограбление церкви. С другой стороны, если бы он остался на свободе, то по-прежнему заседал бы в парламенте или разбойничал. А так стал знаменитым писателем. Кто еще? Уильям Пен, в честь которого названа Пенсильвания, тоже здесь сидел. Казанова имел несчастье гостить в этих стенах. Словом, тут побывали многие достойные люди. Лейтенант Шейли Хоупс и сержант Синк Подошли к дверям караульного помещения, и Стивен постучал кулаком. Маленькое зарешетченное окошко приоткрылось, и оттуда показался любопытствующий глаз. «Что нужно?» — раздалось изнутри. «Забрать освобожденную! Назначено на полдень! Ждите!» Окошко закрылось, но спустя минуту вновь приотворилось. «Мистер Стивен Шейли Хоупс, именно так!» Miss Caroline Westwood будет доставлена через 5 минут. Окошко закрылось. Caroline Westwood. Пробормотал детектив. Вроде бы её звали Агнес Лир. В задумчивости Стивен отошёл от тюремных ворот. Эти стены отталкивали его. Послышался лязг засова. Металлическая дверь, скрипнув несмазанными петлями, отворилась. О боги, какой мерзкий звук, пробормотал Раджив. Их нарочно не смазывают, пояснил напарник, чтоб нельзя было бесшумно войти в караулку или выйти из неё. Едва он проговорил это, как из серого тумана, словно летучий голландец, выплыла хрупкая девушка, одетая совершенно не по сезону. Большие синие глаза её смотрели удивлённо. Мелкое снежное морось падало на широкие поля её шляпки, которую Стивен мог бы назвать старомодной, если бы что-нибудь понимал в дамских шляпках. Однако лейтенант деванширских стрелков ничего в них не смыслил, но даже если бы он и знал в них толк, то всё равно бы не смог произнести ни слова, поскольку в тот миг полностью утратил способность здраво мыслить и адекватно воспринимать реальность. "Я за Кебом", со вздохом доложил Раджиф. Стив, отдай ей шинель, а не то пока мы довезём твой драгоценный трофей до Бейкер-стрит, она продрогнет до костей. Да-да, это я не подумал, нужно было купить что-нибудь тёплое. Шейли Хоупс бросился навстречу девушке на ходу расстёгивая пуговицы. Сударыня, да деньги пока это. Вы? удивлённо спросила девушка, и для безнадёжно влюблённого офицера её короткий вопрос прозвучал будто песня ангелов. Это вы добились королевского помилования. Да, мы с Радживом, выдавил Стивен. Удивительно. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Она подставила хрупкие плечики под грубое сукно офицерской шинели и поблагодарила Стивено с милой улыбкой. Бывало, офицер растерялся и неумело улыбнулся в ответ. Куда же мы сейчас? спросила Каролайн. Мне сообщили, что после освобождения я буду находиться под надзором частных детективов Это что же, вы и есть? Да, смутился Стивен И сказать по чести, вы нам как крестная Ни Раджив, ни я прежде и думать не думали о карьере сыщиков А тут как-то завертелось Кэп Подан раздалось рядом Итак, куда же мы едем? Туда, где все начиналось, на Бейкер-стрит «А это, пожалуй, забавно!» Хорошо очерченные губы Кэролайн сложились в улыбку. «И как-то символично!» Кэбмен натянул поводья и остановил экипаж возле самого крыльца, рядом с которым красовалась вывеска «Детективное агентство Шейли Хоупса». Положив кнут, он спрыгнул на землю, чтобы открыть дверь Кэба. Однако Стивен успел опередить его. Походы по магазинам «Хэротс» и «Марк энд Спенсер» Опустошили кошелёк детектива и одновременно привели в восторг Кэролайн с лица которой не сходила очаровательная улыбка, заставлявшая Шейли Холпса щёять как только-только отчеканенный -только суверен. Стивен ловко выскочил из кэба и любезно предложил руку даме, которая уже ничем не напоминала несчастную арестантку. Раджив молча выбрался из экипажа и начал принимать у Кэбмена коробки и картонки с покупками. Заинтересовавшись происходящим за окном, на улицу выглянул хозяин лавки. "О, мистер Шейлихопс, я так полагаю, это ваша невеста. Чрезвычайно рад за вас. Весьма рад. Если пожелаете, у меня для такой очаровательной барышни найдутся замечательные свадебные украшения. Конечно, я дам вам хорошую скидку". Ювелир вдруг осёкся и продолжая улыбаться, попятился назад. "В сей момент Бросил он с таким видом, словно собирался вынести драгоценности прямо на улицу, и тут же скрылся в лавке. "Похоже, он меня узнал", вздохнула девушка. "Ничего", ободрёл её детектив, открывая двери агентства. "Всякий может оступиться, тем более в юные годы. Уверяю вас, он привыкнет, и та нелепая история будет вспоминаться как страшный сон". "Ну да, как страшный сон". "От чего-то совсем уж печально", повторила Мисс Вествуд. "Вещи прими", хмуро буркнул друг Раджив. "Я на силчиком сюда не нанимался". Стивен указал на пивные кружки, стоявшие на рабочем столе, обтянутом зелёным сукном. "Уж простите, бокалов у нас нет. Надеюсь, это вас устроит. Последние годы доводилось и худшим довольствоваться", негромко произнесла Кэролайн. "Вот и отлично". Начиная открывать бутылку шампанского, просиял Шейли Холпс и тут же осёкся. «В смысле, не то отлично, что приходилось довольствоваться, а то, что теперь довольствоваться не придётся. Ну, то есть, что вот теперь есть шампанское. Бокалы тоже скоро появятся». Мисс Вествуд не спускала с него глаз, поэтому Стивен совсем запутался и начал запинаться, пытаясь сказать что-то красивое и ободряющее. В этот миг в дверь постучали «Открыл». Да войти ещё там несёт, облегчённо пробормотал Стивен и, вручив бутылку радживу, вопреки сложившейся практике, самостоятельно бросился к лестнице. На лестничной клетке стоял мрачный хозяин дома. Как только дверь за Стивеном закрылась, он схватил жильца за пуговицу и затараторил скороговоркой: «Прошу извинить, что прерываю ваше домашнее торжество, но тут, вероятно, какое-то недоразумение, наверное, мне привиделось. Знаете, и всякое бывает». Ювелир сделал паузу и уставился на шейле Хоупса. «Если так, прошу развеять мои сомнения». Он глубоко вздохнул, точно пытаясь подобрать нужные слова. «Это ведь не та самая особа, которая участвовала в ограблении магазина». «Да!» – вздохнул Стивен. Его собеседник от удивления приоткрыл рот – словно вытащенный из воды рыба. «Вы это серьезно?» «Абсолютно!» «Мистер Шелли Хоупс», неожиданно сухим тоном заговорил хозяин дома, «Вы живете здесь уже несколько лет, и ни у вас, ни у меня ни разу не было повода жаловаться друг на друга. Мы всегда находили общий язык. Я, признаюсь, был рад сдавать вам комнаты, тем более, что с недавних пор кто-то взял на себя все расходы по оплате вашего жилья. Однако теперь...» Пожалуйста, я прошу вас меня понять. Эта девушка грабительница. Как я могу быть спокоен, когда над магазином, в котором, как вам известно, я держу значительные ценности, будет жить столь, прямо скажу вам, сомнительная особа. Эта девушка отпущена под наше с родживым поручительство. Она провела в тюрьме 7 лет, и по нашему мнению, сполна искупила ошибку юности. Я не могу быть в этом уверен. покачал головой ювелир. «Никак не могу, а потому очень прошу вас в ближайшие пару дней обдумайте, как разрешить создавшуюся ситуацию, или мне, увы, придется решать ее самому». Он сухо и чопорно поклонился и начал спускаться. Когда домашнее застолье подошло к концу, Стивен показал девушке подготовленную для нее комнату и оставил ее отдыхать. Раджиф отозвал напарника в сторону. «Хозяин приходил». Он Сами собирается нас отсюда выставить. Ему не нравится Кэролайн, вздохнул Шейли Холпс. Неужели? усмехнулся Раджив. Что же, его можно понять, и надо сказать, он тебя тоже хорошо понимает. Что ты имеешь в виду? Если тебе непонятно, придётся объяснить. Завтра я планировал отправиться в Лестер. Согласен, лучше бы это сделать тебе. но ты должен приглядывать за нашей подопечной, а ей в настоящее время нельзя покидать Лондон. Боюсь, что к моему возвращению эта очаровательная дама успеет проделать лаз в ювелирную лавку, а ты будешь вывозить строительный мусор и убеждать меня, что все хорошо и что я все неправильно понимаю и возвожу на праслину на скромную Каролайн. Прости, но я считаю, что, как это ни обидно, хозяин прав». Похоже, нам придётся отсюда съезжать и искать новое жильё. Впрочем, это уже не моя забота. Я завершаю дела здесь, покупаю билет на пароход и оставляю тебя наедине с этой красоткой. Наедине, вздохнул Стивен. Ты думаешь, мне что-то светит? Дружище, ты вообще с ума сошёл от её синих глаз. Попомни моё слово, уже сегодня ночью. Она прибежит к тебе и скажет, что ей холодно, страшно, пусто и одиноко. Что-то в отдельности или всё вместе, неважно. Знаешь, как у нас в Индии ловят обезьян? В крепко привязанной тыкве проделывают небольшое отверстие, очищают её изнутри и кладут внутрь банан. Обезьяна суёт внутрь лапу, хватает банан, но вытащить кулак из тыквы уже не может. Ей бы рожать пальцы и всё, а нет. Этого простого действия она сделать не может. Вот ты мне сейчас напоминаешь эту обезьяну. Из-за этого никчемного банана ты можешь оказаться в клетке». «Ты не прав!» — буркнул Стивен. «Посмотрим», — дернул плечом Раджив. Сырая декабрьская ночь опустилась на Лондон. Но в доме было тепло, даже жарко. В печи нервно горел привезенный из Кардифа уголь, и над печной трубой... По ветру стелился тёмный, пронзаемый дождевыми каплями дым. Если бы можно было подняться высоко в небо и проделав окошко в низких тучах, взглянуть на город сверху вниз, то взору предстало бы странное зрелище. Густая непроглядная тьма, местами на шрамах главных улиц подсвеченные мерцающими линиями газовых фонарей и светлячки топовых огней на мачтах снующих под Темзой катеров. В доме на Бейкер-стрит 22, дроп 1, всё шло своим чередом. Тикали ходики, подрагивали, словно пугаясь проезжавших по улице кабов, оконные стёкла поскрипывали рассохшейся половицей. Когда пришла пора спать, мисс Каролайн отправилась в комнату, ещё совсем недавно принадлежавшую Стивену, а мужчины, как истинные джентльмены, удалились в апартаменты Раджива. Вот видишь, она не такая. Твёрдил Шелли Хоупс: "Всё будет как обычно. Поутру мы проснёмся и ничего страшнее дурного сна с нами не произойдёт". Помощник лишь пожал плечами и погасил лампу. Как говорят итальянцы, будет день будет пицца. Раджеф лежал, закрыв глаза. Сон не шёл. Его тревожили недобрые перспективы пребывания в их маленькой команде этой прилесницы. Вроде бы в день освобождения упрекнуть её было не в чём. Правда, она спровоцировала приступ неуёмного транжирства у Стивенна. Но это были его личные деньги, и уж точно не так часто он ими сорит, чтобы иногда отказывать себе в таком удовольствии. Но сколько ещё будет таких дней? Сможет ли Стивен и дальше заниматься делами агентства? Да и будет ли существовать агентство? Работать на министерство совершенно не хотелось. А для того, чтобы оставаться самим собой, нужно было немало сил и, возможно, серьезные покровители в не менее влиятельные организации, чем Министерство юстиции. Где таких взять? Вопрос без ответа. Нет, самое время поставить точку в лондонской эпопее и перевернуть эту страницу. Он лежал, не смыкая глаз, тщетно стараясь отогнать дурные мысли. И вдруг за стеной раздался дикий женский вопль. Раджива и Стивена подбросила как пружиной. На ходу натягивая штаны, они выскочили из комнаты. Кэролайн, дрожа всем телом, сидела в кресле в приемной и рыдала. Кроме длинной ночной рубашки в мелкий лиловый цветочек, на ней не было ничего. Даже новенький розовый пеньюар остался в комнате. «Я же говорил!» С досадой от сознания собственной правоты чуть слышно пробормотал Раджив. «Ты говорил, что она прибежит ко мне!» Огрызнулся Стивен. А куда к тебе прибегать, если ты снимаешь угол в моей комнате? Сейчас будет тебя обрабатывать. Но мисс Каравайн не предпринимала ничего, лишь дрожала и плакала, закрыв лицо руками. Впрочем, возможно, именно в этом и состояла обработка. Что вас напугало? как можно более участливо спросил Шейли Холпс. Призрак. Он там, сквозь рыдания выдавила девушка. О, господи, привидение. Зу улыбался Стивен. Такая летающая голова с огромными сидеющими бакенбардами, может и ещё появляться рука с офицерской шпагой или нога в батфорте. Левая рука тоже бывает появляется, но реже. Сейчас скорее всего была голова. Так, простите мисс, забыли предупредить. Этот призрак здесь появляется часто. Мы с ним сдружились, и он вас не обидит. Шейлхопс оглянулся. Но подсматривать за юными девицами неприлично, воскликнул он, несомненно рассчитывая, что комодор находится где-то поблизости. Да мне плевать, что прилично, а что неприлично. Голова комодора Ульфхёрста действительно немедленно материализовалась над столом. "О, мисс", морской волк облител вокруг девушки и резюмировал. "Да ещё и прихорошенька. Что ж вы не сказали, что у нас появилась гостья?" Погодите, сэр, остановил его Раджив. Вы что же ещё не видели здесь эту даму? Вы збрендили? Сегодня же канун Святого Николая. Я посещал дочь и зятя в их замке, но чувствую, что рассовывая подарки по носкам, я пропустил что-то важное. Мисс, позвольте отрекомендоваться. Комодор Джеймс Ульфхёрст, всегда к вашим услугам. Девушка убрала руки от заплаканного лица. увидела витающую рядом с собой отрубленную поршнями секретного двигателя голову и вновь забилась в истерике. Да погодити его с представлениями, камодор оборвал его Раджив. Если в комнате были не вы, значит, к нам собрался какой-то непрошеный призрак. Похоже на то, согласился Стивен, протягивая мисс Каролайн стакан воды. Ничего страшного, призраки наши частые клиенты. Разберемся и с этим Дорогая Кэролайн, могли бы вы что-нибудь рассказать нам о посетившем вас привидении? Да, с трудом выдохнула девушка и, дробно стуча зубами о край стакана, начала пить воду Я расскажу, что знаю Это ужасно Я подумать не могла, что это такой кошмар Ладно, парни, отставить слюни, подал голос Комодор Все эти слёзы и сопли даже после смерти вызывают у меня зубную боль. А согласитесь, зубная боль после смерти Это чрезвычайно обидно и противно. Вы тут разбираетесь, что заставило барышню с визгом, способным заглушить портовый буксир, выскочить сюда в одном безебелье. А я попробую найти возмутителя спокойствия. В конце концов, что за гнусная манера забираться в чужой дом без стука? Здесь уже имеется собственный призрак, гневно объявил Ульфхёрст и тут же ищщ. Мисс Обратился к Каролайн Вествуд почтительный Раджив, вернувшийся из её спальни с розовым пиньяром в руках. "Если вас не затруднит, прошу вас, приведите себя в благопристойный вид и попытайтесь рассказать, что здесь произошло. Если хотите, я приготовлю вам кофе. Лучший рюмку джина", всхлипнула девушка. "Господи, как же мне всё это забыть?" Она залпом опустошила предложенную ей Стивенном рюмку, передернулась, но в взгляд её несколько просветлял и на бледных щеках начал появляться лёгкий румянец. Чтобы вы поняли, о чём речь, джентльмены, я должна буду немного рассказать о себе. Как вам известно, меня зовут Кэролайн Вествуд, Стивен Радживки внули. А в момент, если позволено сказать, нашего знакомства, я звалась Агнес Лир. Да, я помню. Радостно подтвердил Шейли Холпс. Ни то ни другое имя не было дано мне при рождении. Друзья раздобыли для меня документы на имя Каролайн Вествуд и передали их в Ньюгейт через адвоката. Согласно этим документам, я имею дворянское происхождение, и потому меня разместили в белой части тюрьмы, предназначенной для людей благородного происхождения. Не скажу, чтобы там было уютно, но в сравнении с тем, что происходило в части, предназначенной для простонародья и бродяг, почти отель. Я находилась в небольшой камере. Время от времени меня переводили с места на место, но всегда камеры были рассчитаны на четырёх или двух женщин, и там действительно содержались те, кто прежде вращался в достойном обществе. Перед освобождением я сидела в камере с одной дамой, Уверяю, это была настоящая дама. Увы, но мне так и не удалось понять, сколько ей лет. На вид не даше 40, и было заметно, что прежде эта леди была весьма хороша собой. Впрочем, в её годы она тоже была чрезвычайно эффектна. Мужчины, будь то надзиратели или охранники, во время прогулок едва перекинувшись с ней словом или мельком взглянув на неё, сразу теряли голову. Я сама видела это. Она не говорила, когда и за что попала в это неуютное место. Вероятно, за нечистую карточную игру. Она и впрямь играла в карты, так словно повелевала ими. Я и сама неплохо себя чувствую в обществе королей, валетов и особенно тузов, но до неё мне было далеко. И надо сказать, играя в карты, эта дама вовсе не гналась за выигрышем. Похоже, он был ей совсем не интересен. Она могла раздейт до нитки и со смехом вернуть всё, что выиграла. Так вот, за день до освобождения я села играть с ней, чтобы скоротать время. Признаться, я очень старалась поймать её на передёргиваниях или мошенничестве с отдачей, но всё впустую. Проиграв всё, что у меня было, я спросила, могу ли я сыграть с ней в долг. Дама покачала головой и сказала, что в долг не играет. Да и у меня нет ничего такого, что было бы ей действительно нужно. Из всего, что у меня имеется, она хотела бы себе лишь мою красоту и молодость. Я пожелала, чтобы она вновь стала юной и прекрасной. Тогда она спросила: "Очень ли я этого хочу?" Я кивнула, и она предложила сыграть на это желание. Как можно догадаться, я проиграла. Мы поулыбались, и я вновь заверила даму, что была бы весьма рада, если бы для неё время обратилось вспять. А на следующее утро она умерла. Сама умерла, уточнил Раджев. На что это вы намекаете? Я никогда никого не убивала. Эта леди умерла сама, похоже, у неё во сне просто остановилось сердце. Естественно, труп забрали. В Нью-Йорке вообще умирает много людей. Я осталась одна, а ночью Кэролайн всхлипнула. Ночью мне привиделся кошмар Жуткая старуха, на вид ей было даже не сто, а триста лет Но при том совершенно живая С длиннющими клыками, с загнутыми ногтями С какими-то козьими рогами и с горящими, как головни, лютыми глазами Когда я открыла глаза, я увидела над собой это исчадие ада Она надвигалась на меня с хрипом, протискиваясь сквозь каменную стену И тянула ко мне длинные когтистые пальцы Я закричала, вскочила, забилась в угол А она подступала все ближе и скрижетала Жутким противным голосом «Ты проиграла себя! Смирись! Теперь ты мое платье!» Я подскочила к двери и начала колотить в нее Но мне так и не открыли Я стучала, наверное, до утра И все это время за спиной слышалось «Все это пустое! Никто не слышит! Не дергайся! Будь хорошей девочкой!» Утром призрак исчез А после утренней прогулки меня вызвали к начальнику белого отделения и сообщили, что я освобождена под ваше поручительство. Честно говоря, тогда я ещё не поняла, что это вы, но всё равно очень обрадовалась и освобождению, и тому, что смогу отделаться от ужасающего призрака. Но вы, кошмарное видение преследует меня и здесь. Ничего мне свестут. Можете не сомневаться, мы разберёмся с этим наваждением. Не в первой, заверил её Стив. «Сейчас вернется Коммодор, и мы быстро выясним, что за незванный посетитель к нам явился, и отучим его шастать по чужим домам!» Он не успел договорить, как в воздухе в тот же миг с электрическим треском возникла голова Улферста. «Парни, у меня для вас две новости. Во-первых, незнакомых призраков в округе нет. Во-вторых, сюда все-таки кто-то заходил, и это не человек!» Пожалуй, пойду, как я приготовлю кофе, покачав головой и вздохнул Раджив. Видно, спать уже сегодня не придётся. Детективы и их очаровательные гости расселись вокруг необъятного стола, который в агентстве одновременно был как рабочим, так и обеденным, и принялись пить кофе. В комнате витал стойкий запах валерианы, смешанный с ароматом свежемолотой арабики. Занятная история. констатировал Шейли Холпс. Если это не призрак, тогда кто это? В лондонских квартирах даже брауни не водятся, не то что более зловердные существа. Погоди, остановил его Раджив. Давай по порядку. Мисс Вествуд, скажите, это видение, оно было таким же, как в тюрьме? Да, пожалуй, задумчиво ответила Каролайн. "Стало быть, это некий злобный дух, пришедший за вами из Ньюгейта?" Тогда ещё один вопрос. Была ли явившаяся вам сегодня нечисть сколько-нибудь похожа на ту самую элегантную даму, с которой вы играли в карты? Ну что вы? Вовсе нет. Та была настоящей леди, элегантная, изысканная, даже в тюремной робе. А эта страшилище такое, что рядом с ней молоко скиснет. Впрочем, если желаете, я могу попробовать нарисовать эту рогатую мерзость. Конечно, я не художник, однако в прежние времена в пансионе Мадам Грей многие считали, что я неплохо рисую. "Да, это было бы чудесно!" радостно воскликнул Стивен. "Сейчас я принесу бумагу и карандаш. Хорошо бы иметь портрет того, кого мы ищем". Мисс Каравайн трудилась минут 20, напряжённо вырисовывая мельчайшие запомнившиеся детали. Работала она усердно, чуть высунув от напряжения язык. И то и дело облизывая пересохшие губы. Вот, примерно так. Она повернула листок к Стивену. Жуткая тварь, покачал головой тот. Ну-ка, позвольте я гляну. Раджев притянул к себе набросок. Что ж, рисунок хорош, рассматривая чудище, пробормотал Раджев. Мисс Вествуд, если позволите, я тут кое-что дорисую. Да, прошу вас. Удивлённо кивнула Каролайн, передавая Шику карандаш. Несколькими штрихами Раджев пририсовал рогатый старухе распахнутые и перепончатые крылья и скорпионний хвост. Вот, этот образ пожелуй будет более точным. Все свои прелести она ещё не продемонстрировала, но если я не ошибаюсь, вскоре мы их обязательно увидим. Что это? На мгновение оперидив Каролайн спросил Стивен. Поздравляю, лейтенант. Судьба свела нас с демоном. Как с демоном? С каким ещё демоном? ошеломлённо выдохнул детектив. Пока не знаю. Скорее всего, примерно так, Раджив постучал карандашом по рисунку. Должен выглядеть наш противник. А леди, о которой рассказала нам Каролайн, была своей во вроде личиной или лучше сказать, одеянием для этого порождения бездны. Судя по всему, она начала, так сказать, изнашиваться. Дама утратила молодость и привлекательность, а именно это как раз и нужно таким демонам, как она. В свою очередь, проигравшись в карты мисс Каролайн, не задумываясь, согласилась стать новой одеждой демона. "Я не давала такого согласия", возмутилась девушка. "Но прямою нет. Именно поэтому рогатая твари требует впустить её. Без разрешения она не войдёт, но и не отстанет. А спешить ей некуда". Она бессмертна. Ещё несколько бессонных ночей, и вы сдадитесь. На это и весь расчёт. Затем мы, вероятно, против своей воли отправимся в лучшие из миров, а мисс Вествуд после недолгого расследования будет обвинена в двойном убийстве и вернётся в Ньюгейт, где будет отбывать пожизненный срок. Что за ужасы ты тут рассказываешь? возмутился Стивен. Это не ужасы, а Это не желательный для нас вариант развития событий. Мне известны только два вида демонов, для которых настолько важен человеческий облик и привлекательная внешность. Это суккубы и инкубы. И те и другие демоны-любовники, наметив в себе жертву, они иссушают её до дна. Человек несколько дней, иногда недель, проводит в своего рода любовном угаре. Он погружается в сонное Марева, постепенно теряет жизненные силы и, в конце концов, умирает. Не знаю, будет ли демон накладывать чары на нас, но в любом случае мы для него только так. Легкая закуска. А Ньюгитская тюрьма – настоящий ресторан, в котором содержатся тысячи мужчин на любой вкус. И никого не интересует жив заключенный или без видимых причин отдал Богу душу. Вот как-то так. таков возможный сценарий, которого нам хорошо было бы избежать. Ты знаешь, как это сделать? поинтересовался Стивен. Если бы прежде мне не доводилось иметь дело с демонами. Но совсем недавно мы и с призраками не работали, так что, надеюсь, справимся. Раджив вдруг осёкся. Погоди. Кажется, мы ломимся в открытые ворота. Помнишь, когда нам пришлось искать способ угомонить свихнувшиеся клинки? Мы нашли геометрический орден последователей Джона Ди, именуемый Золотая заря. Считается, что они умеют общаться с духами и ангелами. Конечно, как и большинство организаций подобного толка, Золотая заря тщательно засекречена, а деятельность её окутана тайной. Однако на Кристиан Парк-роуд у них имеется главный храм, и там всех желающих принимает один из сановных аддептов ордена. «Предлагаю, не тратя времени даром, сразу отправиться туда. Демоны — это по их части». «Отличная идея!» — Стивен хлопнул ладонью по столу. «Что ж, если вы правы, — тихо произнесла Кэролайн, — то нам действительно лучше поспешить». Служитель в лиловой мантии, выслушав лейтенанта Деванширских стрелков, кивнул и подал знак следовать за ним. «Служитель!» Лестница наверх была задрапирована множеством расшитых таинственными символами занавесей из тёмного бархата. Между ними, поражая воображение, горели электрические лампы. Приглушённый свет превращал восхождение в своего рода таинство, а каждый шаг сопровождался прочувственной речью, провожатова о том, что видимый мир лишь иллюзия, и судить о нём как о чём-то реальном и очевидном. «Значит допускать глубочайшую ошибку, ибо мир населен могущественными духами, каждый из которых создает вокруг себя картину по своему вкусу». «Хому вульгарис же, обитая в мире иллюзий, принимает сумму этих ложных картин за истину». Стивен, внимая проповеднику, то и дело кивал головой в такт его словам. «Кэр Лайн внимательно рассматривала лестницу». Раджи, вшедший позади, старался казаться незаметным, и у него это неплохо получалось. Закончив восхождение, служитель остановился перед высокой резной дверью. Вокруг царил едва ли не полный мрак, но дверь казалась подсвеченной изнутри, и потому золотистая ее поверхность ярко выделялась в темноте. «Всякий, кто начинает восхождение, сперва видит лишь искусственный свет вокруг себя». Но вскоре убеждается, что путь его чем дальше, тем уже. Ложный свет оставляет его в неведении, а глаза обманывают. Однако тот, кто не убоится продолжить путь, будет вознаграждён, и врата истины отворятся перед ним. Провожатый театрально простёр руку, и массивные створки неспешно открылись без чего ли бы участия. Стивен от неожиданности замер на месте и придержал свою спутницу, но тут же услышал шепот за спиной. «Не тревожьтесь, самооткрывающиеся двери приводятся в действие механизмом, который был изобретен Героном Александрийским еще две тысячи лет назад». Провожатый кивком предложил гостям следовать далее. «Те вошли в зал, залитый сиянием отраженного во множестве зеркал сусального золота». Посреди всего этого великолепия стоял алтарь, на котором пылал огонь. Вот под ним, продолжил шёпотом Раджев, находится сосуд, до половины заполненный водой. Огонь нагревает воздух в сосуде, тот расширяется и выдавливает воду в особую трубку, ведущую в ёмкость, соединённую при помощи рычагов и блоков со створками двери. Ёмкость становится всё тяжелее, и двери постепенно открываются. Когда мы вошли в здание, процесс запустили. Если бы мы двигались чуть быстрее и не слушали рассказы о видимых и невидимых духах, фокус бы сорвался, и мы упёрлись бы в закрытую дверь и ждали бы, пока она откроется. Тихо, через плечо швыкнул Стивен. Вон смотри. За алтарём на высоком золотом троне восседал некто в белом одеянии и симпатичной шапочке, должно быть остромодный в научных кругах в конце 16 века. Этот некто мало походил на аскета. Он явно любил хорошо поесть, и судя по комплекции, довольствовался отнюдь не только корками хлеба и сушёными кузнечиками. Едва гости приблизились, он поднялся с трона, опираясь на позолоченный, украшенный множеством цветных камней посох и заговорил хорошо поставленным благостным тоном. «Что привело вас в сей черток сокровенного знания, дети серого грешного мира?» «Видите ли, сэр», — начал Стивен, «у нас, вернее, у этой леди возникла определенная проблема». Глаза высокопоставленного адепта хищно сузились. Лицом она и впрямь, ангел, но в этом я не вижу проблемы. «Похоже, к ней всерьез привязался некий демон. Мы, конечно, не знатоки в демонологии, но предполагаем, что это суккуб. Бедняжка не может спать. Ее мучают нервические припадки. Мы пришли сюда в надежде найти того, кто избавит леди от злокозненного навождения». Вот оно что. А де потёр румяные щёчки. Значит, демон. Видите ли, друзья мои, тут всё не так просто. Многие наивно путают широко всем известных падших ангелов с демонами. Однако это не одно и то же. Собственно, первый демон образовался из тёмной мысли врага рода человеческого в тот самый миг, когда отец греха затеял мятеж против Господа нашего. И поскольку частица воли владыки преисподней есть в каждом злодеянии и в каждом злом умысле, то и каждая деятельная мысль человеческая, направленная во зло, объединяясь с этой первичной злой волей, порождает нового демона. Пусть слабого, никчёмного, однако же настоящего демона, мир, переполненный ими, ничуть осци нашего ордена, вооружённой духовной силой ангельского чина, только и успевают сокрушать козни лукавого и искоренять эти демонические орды. И хотя на смену им то и дело приходят новые полчища, мы сражаемся с незримыми врагами, не покладая рук. Так значит, нам нечем беспокоиться, улыбался Шейли Хоупс. В вашем случае дела обстоят несколько иначе, печально вздохнула Деб. Дело в том, что если на сию красавицу покушается суккуб, то мы имеем дело не просто с демоном, а с порождением Лилит или что ещё хуже с ней самой. А Лилит, как мы помним, сотворена Господом нашим, чтобы стать первой женой Адама, но не будучи причастной к грехопадению, она не знает и греха перед ликом Всевышнего. Её потомство, как кучат нас древние гримуары, есть потомство змиива в равной степени, как и Адамова, возбуждая наваждение и неодолимую похоть у мужчин, суккубы в отличие от прочих демонов легко достигают невидимости демонической формы, но похищая зримую форму сиречь тела, принимают в неё мужское семя. И порождают новых суккубов, а также инкубов. Порой суккубы посещают умирающих мужчин, предлагая им себя. Но если те соглашаются, то в последние миг обнаруживают, что держат в объятиях демона, и тот, хохоча, уносит грешную душу в чертоги смерти. Так что же делать? Как я сказал, Случай весьма сложный. Не взирая на видимости и иллюзию формы, суккубы не имеют настоящих тел. Они суть творение первоначального эфира, тонкого воздуха, сгущённого особым образом. Вы же, офицер, стало быть, понимаете, что невозможно поразить тень врага, даже если вы точно знаете, что именно враг отбрасывает эту тень. Признаться, мне не совсем ясно ваше сравнение, нахмурился Шейли Холпс. Я вам поясню. Мы достигли значительных успехов в борьбе с демонами, в том числе с демонами, овладевшими человеческим телом. Мы изгоняем их и отправляем в ад, откуда ни один из них ещё не вернулся. Но леди необуяна демоном, мы лишь знаем, что тот домогается её. Вот если впустить врага, дать ему проявить себя, тогда мы приложим все силы, чтобы изгнать его, выжечь так, чтобы не повадно было. Постойте, постойте, Стивен замотал головой. Вы что же? Хотите сказать, что избавиться от сукуба можно только превратившись в сукуба? Да, но возможно лишь на время. У нас впечатляющий список успешных кейсов. Если желаете, могу показать вам отзывы спасённых и их родни. Впечатляющий список. Выходит, что поединок с демоном не всегда завершается победой, негромко полюбопытствовал Раджив. Адепт бросил на него раздражённый взгляд. Да, порой случается и такое, но редко. Полагаю, нам следует всё хорошенько обдумать, Стивен щёлкнул каблуками. «Благодарю за разъяснение и прошу извинить за беспокойство». «Бог вам в помощь!» — недовольно отозвался румяный адепт. «Привратник назовет вам сумму вашего добровольного пожертвования. Позвольте выразить надежду, что мы еще увидимся». Кэп подскакивал на выбоинах. Но детектив, кажется, вовсе не замечал этого. 50 фунтов стерлингов за 10 минут пустой болтовни? Нет, я всё понимаю. Если кто-то платит за это деньги, значит, оно того стоит. Но не 50 же фунтов. Интересно, задумчиво промолвила Кэролайн. Если одна лишь короткая беседа с адэптом оценивается в 50 фунтов, камушки в его посохе настоящие или стекляшки? «Что?» — внезапно прервал ворчание Стивен. «Просто любопытно, на что этот орден тратит полученные деньги?» «Ты же сама только что слышала!» — возмутился Шейли Хоупс. «Деньги собираются исключительно на борьбу добра со злом. Хотя, пожалуй, за пятьдесят фунтов можно нанять в аду демона с топором, чтоб он отгонял этого проклятого сукуба. Знать бы только, где заказы принимают». «Постой!» оборвал его слова Раджив. Что ты сейчас сказал? Я говорю, нанять другого демона, Стивен, ты гений. Нам понадобится подшивка Times за последние годы, и чем скорее, тем лучше. Зачем? удивился Шейли Холпс. Нас интересуют загадочные и нелепые смерти в благородных семействах, особенно в тех, где кто-то из семьи имел прямое отношение к Инги или Сиаму. И нам понадобится помощь Комадора. Скорее всего, многие из представителей этого круга он знавал лично. Что ты надумал? Я бы не хотел называть твоих земляков грабителями, но возможно, они не лучше, чем я о них думаю, Витя ответил Раджив. И если мои предположения верны, то считай, что нам повезло. Вот, утирая пот со лба, сообщил Шейли Холпс. Мистер Грегем Элиот из Элиот Касл. В некрологии сказано, что он восемь лет служил послом в Сиаме. Три с половиной года тому назад он вернулся в Лондон и до недавних пор работал в форин-офисе. Месяц тому назад, как тут сказано, нелепая гибель унесла виднейшего из знатоков Востока. Во время охоты на уток в своем замке он разрежал охотничье ружье, и оно внезапно выстрелило. Заряд картечи попал прямо в голову. Без шансов. Похоже на самоубийство, покачал головой Раджив. Очень похоже. Но эксперты Скотланд-Ярда в один голос заявляют, что это не несчастный случай. Более того, ружьё было переломлено и не могло выстрелить, тем более в голову. История действительно странная. Да и Шэр Грехом был известным охотником и отлично умел обращаться с оружием. «Хорошо, случались ли поблизости еще какие-то выходящие из ряда вон смерти?» «Да! За полгода до описываемого случая умер Грэхэм Элиот-младший, сын дипломата». «Причина смерти?» «Ты не поверишь! Он проглотил вишню вместе с косточкой, а та взяла и проросла у него в животе». «Невероятно!» — покачал головой Раджив. «Вот и я говорю, невероятно!» И медики, которые осматривали молодого дипломата, тоже в один голос утверждали, что это невозможно. Ещё были какие-то подозрительные смерти. Вряд ли можно назвать подозрительным прыжок с третьего этажа. Берта Элиотс вела, как говорят, счёт и с жизнью, -за и за приступов бессонницей, и случившиеся поэтому по этому поводу глубокой ипохондрии. Что интересно, Леди Берта, как ни в чём не бывало, спустилась к завтраку, побеседовала с домочадцами и распорядилась к 5 часам подать чай в её спальню. Потом, судя по лежавшей на кровати открытой книге, прошла страниц 20 "Гордыни и предубеждения". Затем раскрыла окно и бросилась вниз. Да, покачал головой Ратчи. «Никогда не думал, что роман и Джейн Остин могут столь пагубно воздействовать на читателей. Похоже, это как раз то, что мы ищем». Синг закрыл раздел светской хроники «Таймс». «Теперь, если коммодор поищет в Элиот Кассел отвратительную туземную статую из Индии, или, скажем, Сиама, высотой примерно 5-6 футов, это будет весьма любезно с его стороны. А заодно хорошо бы узнать, кто там сейчас ведет дела семейства». «Думаю, коммодор с удовольствием это сделает!» Молодая леди, вся затянутая в длинное черное платье, неторопливо спустилась по высокой лестнице. Бледное лицо ее контрастировало с траурным одеянием. В каждом движении чувствовалось не одно поколение благородных предков. «Дворецкий передал мне вашу визитную карточку», — негромко проговорила хозяйка поместья, глядя на Стивена и державшегося чуть поудаль отживо. Признаться, я удивлена. Видимо, череда смертей могла навести на мысль, что нам нужен частный детектив, но это не так. Во всех этих печальных событиях, хотя и есть необъяснимые стечения обстоятельств, однако я убеждена, в них нет ничего преступного умысла. Возможно, вы правы, мэм, поспешно согласился Стивен. Ни один человек не причастен к этим трагическим происшествиям. Так что же вас привело сюда? Мы не собираемся расследовать гибель ваших родственников, если, конечно, вы того сами не пожелаете. Впрочем, сразу могу сказать, никаких странностей в деле нет, и все эти трагические случайности имеют одно единственное объяснение. Поскольку нам оно известно, мы прибыли сюда, чтобы избавить вас и членов вашей семьи от необходимости участвовать в новых похоронах. «Мне кажется, вы шарлатаны», — не меняясь в лице, тихо ответила леди. «Вы можете считать и так», — пожал плечами Шейли Хоупс. «Я понимаю, что если начну вас разубеждать, то ваши подозрения только усилятся. С другой стороны, вы ничего не потеряете, если вы слушаете нас». «Хорошо», — уже заинтересованно кивнула хозяйка поместья. «Рассказывайте». «Если не возражаете, об этом лучше расскажет мой помощник». Дама в черном внимательно посмотрела на Сикха и молча кивнула. Раджив сделал два шага вперед. «Мисс Элиот, насколько мне известно, в вашем доме должна храниться статуя некоего чудовища, держащего в лапах зеркало. Она приобретена вашим отцом». «Да, в доме есть такая статуя. Отец привез ее, кажется, из Сиама или из Китая, точно не вспомню». «Из Сиама», — подтвердил Сикх. Что из этого следует? К величайшему сожалению, ваш отец не знал, что это за творение. Насколько мне известно, он собирал туземные статуэтки, но плохо в них разбирался. Вам немало известно, но всё же, к чему вы клоните? Видите ли, чудище с зеркалом это ракшаса, злой демон. Их существует много разновидностей. Тот, который стоит у вас, не просто демон, это один из храмовых стражей. Их ставили возле входа в святилище, полагая, что другие ракшасы, увидев себя в зеркале и поняв, насколько они страшны, испугаются и не пойдут дальше. Но это ещё не всё. То зеркало, которое ракшаса держит в лапах, это не простое зеркало. Во многом именно из-за него произошли те самые печальные события, о которых мы говорили. Это зеркало ловушка для демонов. Оно их притягивает более того, как пишет Льюис Кэрролл, «Демоны из-за зеркалья могут влиять на поведение живых людей, особенно если долго находятся с ними в контакте. До гибели вашей матери зеркало стояло в ее спальне, не так ли? Потом Ракшаса очутился в покоях вашего брата, затем перешел к отцу. Вы хотите сказать, что бронзовый демон с серебряным зеркалом может влиять на людские судьбы? Вам только кажется, что он бронзовый». Ракшасы живут во многих мирах, и то, что вы наблюдаете, не более, чем видимая оболочка демона. Туземные жрицы заклятием погружают их в сон. Но лишь в этом, доступном нашему примитивному восприятию миру, то, что вы видите, своего рода иллюзия. А сказать, когда ракшаса очнётся, может только жрец, который с момента наложения заклятия, скорее всего, успел уже несколько раз переродиться. Не менее опасно и зеркало, причем с ним связан еще более сильный обман чувств. Оно вам кажется совершенно плоским, но на самом деле оно представляет собой недоступный человеческому взору серебряный грот. И никому не ведомо, сколько демонов в нем сейчас обитает. «Предположим, что же вы предлагаете?» Вы отдаёте нам эту статую, а я обещаю позаботиться о ней и сделать так, чтобы она больше никому не навредила. Я лучше выставлю её на аукцион и заработаю денег. О нет, мисс, вы этого не сделаете, покачал головой Радшев. Это ещё почему? Вам придётся иметь дело с бюро специальных расследований Министерства юстиции. Вы же не хотите отбиваться от обвинений в покушении на умышленное убийство. Вы что, мне угрожаете? Нет. Просто объясняю, почему вы не сможете выставить статую на аукцион. Но предположим, вы донесёте в Министерство юстиции. Мы не станем ничего доносить. Мы часть этого бюро. Леди в чёрном неприязненно взглянула на роджилы и задумалась. Если вы не желаете расставаться с этим уникальным предметом, как ни в чем не бывало продолжал блефовать Сикх, вам придется написать расписку на имя руководителя бюро графа Арчибальда Ричфорда. В ней вы укажете, что понимаете, какую опасность для всех окружающих представляет данная скульптура. И не забудьте добавить, что согласны нести полную ответственность за все последующие внезапные и подозрительные смерти в вашем семействе. «Внизу число и подпись». «То есть?» — настороженно спросила хозяйка Элиот Касла. «Тем самым государство хочет переложить на меня ответственность за все возможные несчастные случаи и смерти в нашем семействе. Не дай бог, кто утонет во время катания на лодке или поскользнется на лестнице. Во всем сразу обвинят этого бронзового демона и меня?» Раджив со вздохом развел руками. «Даже если вы решите покончить с собой...» Я оставлю тебе записку такую же пространную, как песня ниистов вамрандия, отметка в полицейском деле будет той же самой. Государство пытается вам помочь. Но если вы отказываетесь от помощи, разве мы можем посягать на вашу свободу воли? Хорошо, стиснув зубы, процедила хозяйка поместья. Что я должна сделать, если у вас сохранился ящик, в котором привезли ракшасу? что скульптуру лучше погрузить в него. Вероятно, в Сиаме предприняли надлежащие меры безопасности, поскольку в противном случае корабль с демоном скорее всего очутился бы на дне морском. Так вот, если ящик есть, то мы со всеми предосторожностями немедленно перевезем чудовище в столицу. Если же его нет, то, увы, вам придется еще некоторое время подвергаться опасности, пока мы не закажем и не привезем новый. Хорошо, я распоряжусь найти ящик. Ждите здесь. Дама резко повернулась к сыщикам спиной. Но я это так не оставлю, статуя, ценное имущество, бросила она через плечо. Формально оно и далее будет принадлежать вам. Считайте, что передали статую на ответственное хранение. По всем остальным вопросам вам следует обращаться непосредственно к графу Ричфорду. Именно он принимает решения. «Непременно обращусь». Дама снова повернулась к посетителям, надменно поджала губы и с негодующим видом скрылась в анфиладе комнат Элиот Касла. «Если бы я был европейцем, пожалуй, основал бы свой орден Золотой Зари», пробормотал Сикх, глядя вслед удаляющейся леди. «Люди верят в то, чего не понимают. А вот и бюро пригодилось». «Ты же не хотел идти на службу к Ричфорду!» шёпотом проговорил Шейли Хоупс. И сейчас не хочу. Можно подождать, пока Ракшас изведёт весь этот рот о за одну из рук в поместье, но мисс Кэролайн к тому времени сдастся или сначала сойдёт с ума, а потом уже сдастся. Не знаю, сможем ли мы выручить твою избранницу, но попробовать стоит. А Ричфорд, в конце концов, в Индии мне будет совершенно безразлично, что думает обо мне этот граф. Полагаю, милейший Арчибальд повзмощщается, потопает ногами, да и возьмёт тебя на службу. А уж ты, я в этом нисколько не сомневаюсь, обязательно соберёшь отличную команду. И тебя ничто не заставит отказаться от своего замысла. Чем дальше, тем меньше. А сейчас оставим разговоры. Леди возвращается, выпустив небольшую тучу густого чёрного дыма. Поезд остановился у станции Лондон Бридж, и затих, словно радуясь возможности отдохнуть после долгого пути из Бетфарда. На платформу вывалилась толпа взбудораженных пассажиров, спешивших поскорее попасть домой к вечернему чаю. Стивен и Раджив, держа за позолоченные ручки массивный ящик из сандалового дерева, согнувшись от натуги, выбрались из вагона. Проводник закрыл за ними дверь. И заученно улыбнулся, желая доброго пути. Шейли Хоупс кивнул, осмотрелся и поманил носильщика. Тот, радуясь новому клиенту, подхватил тележку и метнулся к плечистому джентльмену, вытиравшему бритую голову клетчатым платком. Куда прикажете доставить? К кэбам или в подземку? Конечно, к кэбам, возмутился Стивен. «Надо быть чокнутым, чтобы по доброй воле залезть к чертям под землю, набиться, как сельдь в банку, в гроб на колесах и нестись в нем по шахте, громыхая, дребезжая и раскачиваясь из стороны в сторону». Раджив чуть заметно усмехнулся словам напарника. Затем тронул его за плечо. «Уже темнеет. У меня есть еще кое-какие дела, а ты поезжай домой и успокой свою подопечную». Думаю сидеть целый день под бдительным присмотром Ульфхерста это не совсем то, на что она рассчитывала, выходя из тюрьмы. А что делать? Вариантов особых не было, буркнул лейтенант Деванширских стрелков. Оставлять её без присмотра запрещено условиями освобождения. Боюсь, если надзорная комиссия узнает, что ты поручил в голове призрак целый день присматривать за досрочно освобождённой преступницей, У тебя могут возникнуть проблемы не меньше, чем у Кэролайн. Да, вот ещё. Всю мебель из приёмной нужно будет убрать. Куда? Куда угодно. В наши комнаты, на лестничную площадку, неважно. Хотя нет, лестницу загромождать нельзя. Так, у меня с собой всего 50 фунтов. Полагаю, этого не хватит. Тебе придётся заехать в банк, пока он не закрылся, и снять 3 сотни. Надо сказать Кэролайн: "Дорогое удовольствие". За пару дней мы потратили на неё больше, чем на нас двоих за весь прошлый месяц. И это отнюдь не предел. Вынужденные траты, парировал Стивен. Раджив вздохнул, махнул рукой и зашагал с другом в сторону кабов. Нести тяжеленный ящик в одиночку на второй этаж было тяжело и неудобно. Кэбмен помог детективу взвалить поклажу на плечи, но тащить черта в гроб на второй этаж наотрез отказался. Стивен, бормоча под нос проклятия, доволок бронзового ракшасу до порога своей квартиры и, тяжело дыша, остановился у дверей. «Ох уж мне эти демоны!» — проворчал он, возясь с ключом. Замок щелкнул. Из приемной доносился командный голос Улфхерста — И когда мы оказались у самого берега перед входом в бухту, ветер как назло стих, паруса обвисли, как груди у дряхлой старухи, и стало ясно, что боя не избежать. У врага было куда больше пушек. Но все же, зная, что я командую фрегатом, он не торопился лезть на рожон. Я, смекнув, что противник робеет, приказал, что есть силы шуметь, перекликаться и отдавать команды артиллеристам. Словом, всячески показывать, что корабль не спит и готовится к бою. А как только стемнело, я велел спустить на воду шлюпки. И мы на вёслах начали оттаскивать корабль от входа в бухту, ведь батарея, которую я приказал разместить там на берегу, уже была развёрнута и готова открыть огонь. По сути, я закрывал пушки своим же бортом. Едва начало светать, я отдал приказ команде умолкнуть, будто на борту все успокоились и заснули. Враг точно ждал этого. Перед самым рассветом он тихо спустил шлюпки с обордажниками и направился туда, где ещё совсем недавно стоял мой фрегат. Но когда утренняя заря кровью окрасила горизонт, неприятель увидел, что нас там нет. И пока он в предрассветной дымке силился понять, как такое могло произойти, с берега грянули орудия, а мой фрегат уже находился за кормой фражского рейдера. И вслед за первым залпом грянули мои пушки. Они в один миг наспеговали чугуном задницу неприятелей и превратили в груду обломков его кормовые надстройки. Лишённые руля, эти истервцы попытались развернуться, но ветер им не способствовал. А обстрел с берега и с воды быстро сделал мою нелепую задумку явью. Рейдер, понимая, что сопротивление бесполезно, выкинул белый флаг. Ах, выдохнул Стивен с трудом заволакивая в комнату ракшасу. О, а вот и ты, радостный зрёк Комадор. А мы тут мило беседуем, как видишь, ничего страшного не произошло. Так что принимай, так сказать, пост, а я пойду в один винный погребок и немного проветрюсь. Давно так много не говорил. Наконец-то, облегчённо воскликнула Каролайн, когда призрак исчез. Еще немного, и я смогла бы написать историю британского флота за последние три десятилетия. «А это что?» Разглядывая сандаловый ящик, спросила она, прервав жалобы. «Индийский демон из Сиама!» Тяжело выдохнул Шейли Хоупс и уселся на ящик. «В натуральную величину!» «А почему вы один тащили такую тяжесть, Стивен?» Проварковала девушка. «Где ваш денщик?» «Он вовсе не денщик. Он мой друг и компаньон». нахмурившись, резко бросил лейтенант деваншерских стрелков. А сейчас он отправился заниматься вашим делом. Вот как. Тонкие брови девушки приподнялись. Это удивительно. Мне показалось, что я ему совсем не понравилась. Это правда. Он полагает, что вы закоренелая преступница и совершенно неисправимой. А я утверждаю, что это не так, что лишь нелепая случайность толкнула вас на этот путь. Но он несправедливый человек и несомненно скоро признает ошибку. Кэролайн задумчиво посмотрела на сыщика, обречённо вздохнула и покачала головой. Как не печально. Ваш друг прав. Нет, я не верю. Вы к себе слишком строги, мотнул головой Стивен, доставая из кармана мокрый от пота клейчетый платок. Вот ещё. Оговаривать себя последнее дело. Если бы, как вы полагаете, я была случайной жертвой, втянутой коварным преступником в хитроумную комбинацию, мне бы дали год, от силы 2, и уж никак не 10. А если бы мне не повезло с адвокатом, то могла бы получить и пожизненное. Этого не может быть. Ещё как может, друг мой. Это я задумала ограбление ювелирного магазина, во время которого нам и довелось случайно познакомиться. «И не только это ограбление. Я хочу, чтобы между нами не было недомолвок. И вы ясно представляли, кому помогли выйти на свободу. Но вспомните, жезл в руках пухлого адепта, не весть какой истины. Разве его обман чем-то лучше моего? Я отводила глаза, оплутовала, но никого не дурачила». «Хорошо!» — обескураженно буркнул Стивен, вставая с ящика. «Хорошо!» Поговорим об этом потом. А сейчас я схожу за помощниками. Следует подготовить, он замялся, подыскивая слова. Поле для предстоящей битвы. Когда приёмная была расчищена, детектив вытащил ящик на середину комнаты, открыл позолоченные замки, аккуратно развернул фланелевый свёрток и извлёк на свет Божий пятифутовое бронзовое чудовище с серебряным зеркалом в руках. «Свят, свят, свят!» — отшатнулась Кэролайн. «Что это за уродина?» «Ракшаса!» — пояснил Шейли Хоупс. «Живой сиамский гемон, который только кажется бронзовым. Храмовый страж. А сейчас нам надо поскорее завесить его зеркало». Он ткнул пальцем в серебряную пластину. «Зачем?» «Так сказал Раджив». «Странно, почему вы, Стивен, белый человек и офицер», «Выполняйте его распоряжение». «Это не распоряжение! А кроме того, Раджив просто так ничего говорить не будет. Что касается белого человека, то в прежние времена на его родине ни меня, ни вас к Радживу и близко не подпустили бы». «Ха, откуда вы знаете?» Возмутилась Карлайн, плотно заматывая шалью серебряное зеркало. «Может, у меня более благородное происхождение, чем у него?» «Шутите?» хмыкнул Стивен. «Отцу Раджива принадлежали земли от Афганистана до Китая. Вернее, должны были принадлежать, если бы не козню Ост-Индской компании». «Вот и мне должны были, наверное». Я росла в воспитательном доме, как подкидыш. Но потом, когда мне исполнилось восемь лет, меня вдруг перевели в частный пансион миссис Пенелоп и Грей, очень милой и образованной старушки. Кто-то оплачивал мое обучение... и ежемесячно присылал некоторую сумму на карманные расходы. А потом... Каролайн внезапно завизжала от ужаса и спряталась за спину Стивена. «Вон она, вон!» Шейли Хоуп заглянулся. Из стены, ощерив пасть с огромными клыками и нисколько не смучаясь присутствием незнакомого мужчины, вышло сморщенное, как сушеный финик, рогатое чудовище. «Ах ты ж чертовы отродья!» Стивен подхватил бронзового демона и развернул его лицом к рогатой твари. Не ожидая контратаки, Та на мгновение остановилась и затем попятилась назад. «Ага! Не нравится?» Детектив сделал несколько шагов в сторону лишенного привлекательной оболочки Сукуба. Тот клацнул зубами, резко дернулся назад и растворился в стене. «Лейтенант, сзади!» — послышался резкий оклик коммодора Улферста. На минуту нельзя оставить. Шейли Хоупс быстро обернулся. У противоположной стены, вооружённая шпагой, рука комодора от души охаживала брызжущей яростными проклятиями клыкастую морту. Кэролайн тут же снова оказалась за спиной детектива. Чудовище, увидев перед собой бронзового ракшасу, надсадно взвыло и резко попятилось назад. Атаки повторялись снова и снова, почти без перерывов. Подвывая, Сукуб настойчиво лез в приемную и за всех углов сились добраться до Каролайн. Но каждый раз его в последний момент останавливал жуткий оскал Ракшасы. Когда чудище вдруг исчезло, детектив просто выронил статую и без сил рухнул на пол, едва не разбив лоб об ее увенчанный шипом локоть. Каролайн уселась рядом с ним, скрестив ноги и начала гладить выбритую макушку. «Вы настоящий герой, сегодня вы прогнали тварь, но, друг мой, что будет завтра, послезавтра, мы не сможем каждую ночь прятаться за индийским демоном». «Скоро придет Раджив!» — чуть слышно прохрепел Шейли Хоупс. «Он уже все придумал, не сомневайтесь, мы победим!» Раджив приехал на Бейкер-стрит около полудня, и не один. Вместе с ним на тяжело груженной повозке прибыли шесть работников. «Что это там?» — спросил Шейли Хоупс. «Забавное устройство, придуманное самим Леонардо да Винчи для опытов и оптических иллюзий», — ответил Сик. «Сейчас сам все увидишь». И Стивен действительно увидел. Для начала полы в приемной были накрыты стальными плитами и накрепко зафиксированы болтами. «Крупповская сталь», — пояснил Раджи, щелкая пальцем по тщательно отполированной поверхности. каждый лист толщиной 6 мм выдерживают выстрелы из револьвера. Надеюсь, они смогут остановить эту тварь. Тем временем работники со знанием дела начали собирать в приёмной деревянную конструкцию, похожую на отдельную комнату. А это ещё зачем? Имей терпение, отозвался Раджив, после того как многогранный деревянный короб с такой же многогранной крышей наконец был собран. Старший из работников получил вознаграждение и, указав на завешенную тёмной плотной тканью дверь в комнату, поспешил откланяться. Ну что ж, удовлетворённо потёр руки Сикх. Добро пожаловать. Детективы зашли внутрь, и Раджив начал срывать ткань с висевших на стенах и потолке зеркал. Со всех сторон на детективов смотрели десятки, сотни их собственных отражений. И уже через пару мгновений Отражение невозможно было отличить от живых людей. Даже как-то жутковато, пробормотал Шейли Холпс. Чертовщина какая-то. Она самая. Что ж, как говорят у вас в горах Шотландии, клан к кланам вышибают. Принеси сюда ракшасу, я покажу, где её поставить. И если Карлайн уже пришла в себя, хорошо бы дать ей некоторые инструкции, потому что в заключительном акте ей придётся играть самой. Я пойду с ней, расправил плечи Стивен. Нет, она должна быть одна. Так что принеси Ракшасу и подготовь девушку. Кстати, вы в Харадце покупали длинный широкий плащ с капюшоном. Пусть наденет его. Это важно. Откуда бы ни полезла тварь, Каролайн должна закрывать плащом ракшасу. Зачем? Потому что до начала боя огневые позиции должны быть замаскированы. Подготовь мис Вествуд. У тебя это лучше выйдет, а мне тут кое-что ещё нужно доделать. Каролайн огляделась. Она любила смотреть на своё отражение, но такое количество зеркал её раздражало. Больше всего нервировал блестящий стальной пол. заставлявшей её постоянно придерживать юбку. Что этот дикарь ещё придумал, озираясь, пробормотала она, но как и было приказано, ни на шаг не отошла от завёрнутого в чёрный бархат ракшасы, за спиной которого виднелась занавешенная тёмной тканью дверь. Прикрыв глаза, Кэролайн начала повторять данную ей радживамун-инструкцию: сорвать драпировку и выскочить за чёрную дверь. сорвать драпировку и выскочить за чёрную дверь до двери всего два шага должна успеть лишь бы не растеряться подумала она и покрепче ухватилась за край скрывавшего статую покрывала ничего не бояться на тварь не смотреть один рывок и сразу за дверь едва она успела об этом подумать как сквозь стеклянную стену шипя искаля клыки в комнату проникло жуткое чудище карлайн взвизгнула и бросилась на утек. Не будь в этот миг покрывало зажато у нее в руке, она бы точно забыла о нем. Мгновение, и девушка выскочила из зеркальной комнаты. Стивен в тот же миг захлопнул дверь и заключил Кэролайн в объятия. Стоявший рядом Сик немедленно начал крутить ручку, торчавшую из небольшого ящика, из которого в ловушку тянулись какие-то провода. Внутри зеркальной комнаты послышался вой — А затем, похоже, на перестрелку грохот. Спустя пару минут раздался громкий хлопок, после которого канонада внезапно смолкла и наступила тишина. Раджив повернулся ещё взглядом, витавшим над полем боя комадора. "Ваша очередь, сер. Приведение исчезло". Однако вскоре расплывшееся в улыбке физияномия Ульфхёрста снова появилась перед жильцами квартиры на Бейкер-стрит 22 Drop 1. Пиротехника сработала отлично. Пол усыпан блестящими конфетти. Зеркало ракшасы захлопнулось. Осталось лишь запереть его. Что вы на меня так смотрите? Оглядывая восхищённые взгляды соратников, пожал плечами Раджив. Демоны вообще терпеть не могут шума. Их по тому и отгоняют погремушками, трубами, барабанами и колокольным звоном. Оказавшись в зеркальной комнате, Сукуб в мгновение растерялся, увидев себя в сотнях отражений. Затем начали взрываться петарды и полетело множество зеркальных конфетти, так что Сукубу ничего не оставалось, кроме как поскорее спрятаться в зеркало ракшасы, к которому я приспособил серебряную крышку. Так что тварь попалась как тигр в ловчью яму. Брашпиль мне в глотку. брякнул комодор парней клянусь якорем святого клемента мы изловили демона кому сказать не поверят поэтому и не стоит особо распространяться на эту тему порекомендовал сик потом отправитель пенджаба задумчиво смотрел на лежавшую перед ним на полу стопку зеркал Штуки 3 можно будет уступить хозяину дома. Если их расставить с умом, то помещение магазина будет казаться более просторным, а витрин с золотыми драгоценностями станет визуально больше. Ещё несколько зеркал можно продать фунта за 3 мадистки и корсетницы. Это, конечно, себе в убыток, но больше они не заплатят. А держать всё это великолепие в квартире мы не можем. Места нет. «Может, дадим объявление в «Таймс»?» — предложил Стивен. «Продаются зеркала и все такое». В дверь постучали. Раджиф отложил гвоздодер, с помощью которого разбирал зеркальную комнату, приосанился и пошел отпирать. На пороге стоял хозяин дома. «Раджиф!» — без приветствия начал он. «Передай мистеру Шейли Хоупсу. К концу недели вы должны освободить комнаты». Сначала вы приютили у себя воровку, потом устроили какую-то адскую лабораторию. У меня приличный дом для приличных людей. Вам это понятно? Понятно, кивнул Сикх. Кстати, вам не нужны зеркала. Что? Зеркала? Мы можем уступить несколько по очень низкой цене. Вы что, издеваетесь? Хозяин возмущённо повернулся и зашагал вниз по лестнице. Ничуть. Подумайте. Внизу громко хлопнула дверь. Так, здесь нам кажется не повезло. В этот миг внизу зазвенел колокольчик. Похоже, у нас клиент. Напрягся Стивен. Или ювелир сообразил, что ему пригодятся зеркала. Раджев спустился на первый этаж и отпер дверь. На крыльце стоял курьер Министерства юстиции. Он протянул Раджеву пакеты от чеканял. Лейтенанту Стивену Шейли Хопсу разрешено передать вам Сикх кивнул, расписался в ведомости и, получив опечатанный сургучом конверт, вернулся в гостиную. «Что там?» — поинтересовался детектив. «Послание от графа Ричфорда», — ответил Сикх, разглядывая конверт. «Странно, курьер официально, а письмо запечатано личной печатью графа». «Не про мою ли оно честь?» — спросила Каролайн и подошла к Раджилу, чтобы взглянуть на конверт. «Кажется, мне уже приходилось видеть эту печать», — задумчиво произнесла она и прикрыла глаза, словно что-то вспоминая. «Раджиф, вы не могли бы аккуратно срезать этот оттиск? Я хочу его получше рассмотреть». «Если вы пообещаете, что он не будет использован в каких-либо неблаговидных целях?» «Да, конечно», — ответила она и подняла правую руку. «Клянусь». Сик внимательно посмотрел девушке в глаза. «Да». Не просто понять, когда профессиональная лгунья говорит правду, а когда привычно морочит голову. Однако сейчас ему показалось, что она не лукавит. Хорошо, кивнул Раджив, взял с подоконника нож и вскрыл письмо. Что пишет граф? спросил Стивен вопросительно взглянув на друга. Интересуется представлением, которое ему устроили в особняке лорда Элиота. Требует немедленно прибыть к нему для объяснений. «Час от часу не легче. Ну что, когда поедем объясняться с графом?» «Ты поедешь один. Я отправляюсь в Лестер. Скажи его сиятельству, что никакого представления не было, что промедление было смерти подобно. И вообще мы спасли от полного уничтожения благородное английское семейство. А теперь собираемся передать ему статую живого Ракшасы. Да, и не забудь его проинструктировать. Во-первых... Закреплённая дюймовыми болтами серебряная пластина на зеркале смотрится, конечно, не очень красиво, однако откручивать её категорически запрещено. Во всяком случае, если граф не желает столкнуться с толпой голодных демонов, возглавляемых суккубом. Во-вторых, этот ракшаса, конечно, храмовый охранник, но держать его в особняке сколько-нибудь долгое время не стоит. Так что пусть граф подыщет безопасное место для хранения этого поистине уникального артефакта. Не забудь напомнить графу, что по этому делу министерство должно нам 357 фунтов 4 шилинга. Иначе такими темпами мы разоримся в считанные дни. И вот ещё. Раджив поманил напарника и вышел с ним на лестничную площадку. Я верю, что мисс Каролайн весьма благодарна тебе за спасение и уже вспоминает о своём прошлом как о кошмарном сне. Но всё же, я очень надеюсь, что по возвращении мне не придётся вытаскивать тебя из тюрьмы, в которую ты обязательно угодишь за соучастие в её очередной шалости. Это, конечно, решит проблему с переездом, на котором настаивает домовладелец. Но всё же давай обойдёмся без импульсивных действий, Стивен Кивнул. Хорошо. А что сказать графу по поводу нашей работы в его ведомстве? Раджив тяжело вздохнул и покачал головой. Я подумаю об этом по дороге в Лэстершир.